краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались вместе со звуком падающих капель и близкого звука сживания лошадей негромкие, как бы шепчущиеся голоса. Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то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 Нет, я привык, отвечал Петя. А что у вас кремни в пистолетах не обились, я привез с собою, не нужно ли, ты возьми. Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю. От того, что я привык все делать аккуратно, сказал Петя. И на и так кое-как, не приготовятся, потом жалеют, а я так не люблю. Это точно, сказал Казак да еще вот что пожалуйста голубчик наточи мне саблю затупи но петя боялся солгать она никогда отточена не была можно это сделать а чего же можно лихачев встал порылся в юках и петя скоро услыхал воинственный звук стали и бруска он влез на фуру и сел на край ее Казак под фурой точил савлю. «А что же, спят молодцы?» — сказал Петя. «Кто спит, а кто так вот?» «Ну а мальчик что? Весенний-то? Он там в сенцах завалился. Со страху спится. Уж рад-то был». Долго после этого Петя молчал.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 Он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева. Готово, ваше благородие! Надвое француза распластаете. Петя очнулся. Уж светает, право, светает! вскрикнул он.